Глава пятнадцатая. На этом причины для недовольства не закончились, но их хотя бы можно было считать уважительными. Михаил Александрович вдруг решил провести срочное и секретное совещание в расширенном составе. Расширенном, потому только что приехал, но очень скоро должен вернуться обратно в Питер, приглашенный лично академиком генерал Потапов. Причем посильной скотина такая. Прибежал именно сразу после того, как я пообещал своей милой и ненаглядной супруге, что сегодня я выйду из дома только в случае наступления конца света, и то только для того, чтобы полюбоваться закатом. Цивилизации. Скрыв конверт и прочитав записку, объясняет Дашеньке, что опять должен ненадолго исчезнуть. И получаю вопрос в лоб: как называются отношения между двумя мужчинами, когда один из них по первому зову второго должен бросить любимую женщину и бежать на рандеву, причем сопровождаемый очень ехидной улыбкой? Мода женская логика местами просчитываемая, но по определению полностью непостижима. Я, конечно, догадываюсь, что, несмотря на почти моментальную передачу новостей из северной столицы Иваном Петровичем, моя листичка сестричка места себе не находила, пока я там воевал. Приходится объяснять, что такие неприличные и извращенные отношения в данном случае зовутся служебой и субординацией, и что скоро я точно уже буду дома, надолго. Ко всему прочему меня же и попытались сделать крайним. Когда примчался в кабинет к Павлову, там все уже попивали кофейок и ждали опоздавшего регент, разумеется, не в счет и поэтому по определению провинившегося. Быстренько со всеми поздоровавшись и тупо проигнорировав известные усмешки, буркнул в ответ на излишнее любезное предложение Павлова испить кофью, что лучше сделаю это дома. и чем быстрее, тем лучше, и приготовился внимать и слушать. Ждать пришлось недолго, а Михаил Александрович появился через полминуты, отмахнулся от наших здравжелаев, поскольку сабантуй намечался в формате без галстуков, и объявил наше заседание открытым, тут же перейдя к первому пункту. Итак, господа, теперь можно сказать, что февральская революция не состоялась. Мятежники не добились ничего и теперь ждут своей очереди на приведение приговора в исполнение. За исключением особого случая, имя которого великий князь Кирилл Владимирович, то, что он совершил согласно с законом Российской империи, карается смертной казнью через повешение. Но великий князь находится вне юрисдикции обычного суда. В каждом конкретном случае решение принимается уголовный. Царствующего дома. Поэтому я, из-за родственных отношений, не считаю себя вправе решать единолично. Предлагаю всем присутствующим составить тайный трибунал, который и впредь будет решать подобные вопросы. Михаил Александрович, разрешите мне более подробно объяснить, как ведется работа нашего трибунала. Подает голос Павлов. А то я уже вижу нехороший блеск в глазах одного подполковника, который обусловлен абсолютно не тем, о чем вы, Иван Петрович, подумали. Сразу перехожу в наступление, которое, как известно, самый лучший способ обороны. Более того, ваше императорское высочество, я хочу напомнить одну недавнюю беседу в Ваничковом дворце. Я ответил согласием на предложение. Но не желаю быть слепым исполнителем чьей-то личной воли. Поэтому любую ликвидацию я и мои люди будем проводить только по вынесении приговора подобным трибуналам. Вот именно об этом, Денисов Натальевич, я и хочу всем поведать. Академик становится серьезным. Во-первых, считаю, что регент не должен быть в составе трибунала. И в этом его императорское высочество меня поддерживает. Правитель должен утверждать приговор либо нет, но не участвовать напрямую в суде. Во-вторых, нас пять человек. Каждый имеет право голоса и каждый же отвечает за свой участок работы. Генерал-майор Потапов – сбор информации о судимых персонах по линии военного ведомства и заграничных агентов. Подполковник Воронцов сбор информации внутри империи. Это отдельный корпус жандармов и департамент полиции. Подполковник Гуров физическое проведение акции. Я и генерал Келлер юридическое обоснование и работа с общественным мнением. То, что вскоре англосаксы назовут public relations. Причем в работе трибунала я предлагаю пользоваться принципом «либерум вето», взятым из практики польских сеймов. Если один из нас в силу тех или иных причин будет несогласен с решением остальных, приговор считается недействительным. И работать трибунал будет не только в отношении представителей фамилии. Петр Всеславович. Вчера доложил мне о подготовке убийства сенатора Гарина из-за ревизии Центрального военно-промышленного комитета в Петрограде. Помимо этого обнаружились интересные факты о покушении на жизнь генерала Поморцева, одного из наших перспективных ракетчиков. Если вы не знаете, до этого он разработал процесс фабричной выделки керозины. применение которой грозило большими убытками ряда фабрикантов-кожевенников, имевших военные заказы, в частности, господину Второву, возглавляющему синдикат «Военпоставка». В окружении Второва есть, то бишь, была команда ликвидаторов, решавших для хозяина скользкие вопросы. «И где эти умники сейчас?» «Я так понимаю, уже на полпути в мой батальон». Было бы интересно пообщаться с ними. А вдруг что подскажут дельное в работе нашей полезное? Пытаюсь притормозить Павлова. Если в его голосе слышится лекторский тон, то это надолго. Вместо академика отвечает Петр Всеволодович. Боюсь, Денис Анатольевич, что нет. Вы же не станете поить анизовой водкой вражеских часовых? Эти господа использовали в основном один и тот же метод: ненужного человека накачивали водкой с кумарином, анисовой, чтобы заглушить вкус и запах, потом пара не особо сильных ударов по голове. И любой врач с чистой совестью ставит диагноз апоплексический удар. С генералом, правда, они действовали по-другому. Я взял грех надушь и почти все они. скоропостижно скончались от того же диагноза, рассказав перед этим все, что нас интересовало. Если вы, Денис Анатольевич, хотите приобщиться к этому делу, для вас есть подходящие кандидатуры некий господин Максим Осипович Эпштейн, один из юристов Фторова, а до этого работал на Карла Тиля, помог Фторову в 1904-м осуществить захват фирмы у бывшего хозяина. Тот с горе «Скончался. Опять кумарин?» «Не знаю. Возьмете Эпштейна? Поинтересуйтесь». «На полученные деньги купил доходный дом в Москве, позже еще один». «Когда можно начать?» «С завтрашнего дня. Но прошу учесть, что время ограничено. У вас в запасе неделя полторы. Почему?» Михаил Александрович объяснит позже. Павлов снова играет в председателя. По составу и принципам работы трибунала есть вопросы. Все согласны. Замечательно. Тогда на повестке дня кандидатура великого князя Кирилла Владимировича. Он обвиняется в нарушении присяги государю, организации заговора против императора и регента. Виновен в смерти графини Брасовой и Георгия Брасовой. Косвенно в смерти императрицы Александры Федоровны. У кого-либо есть вопросы, сомнения в виновности данного человека? Нет? Ставлю вопрос на голосование. Вердикт трибунала: смертная казнь. Кто против? За? Единообразно. Подполковник Горов, привести приговор в исполнение. Время и место на ваше усмотрение, но не дольше трех суток. Господин подполковник, сегодня я подписал указ о лишении его титула великого князя, повешение заменить расстрелом, перед этим гражданские казнь. Это принципиально. Пусть остальные знают, что не подсудность закончилась. Время проведения приговора в исполнение и место захоронения сообщать родным запрещается. Регент добавляет немного пикантности. Наверное, это действительно личное, око за око, смерть за смерть. Но если бы моих не приведи господь, у-ч-в-ч-в-ч, всю семейку Владимировичей кончил бы и порах по ветру. Подписаны еще два указа: первый о реорганизации отдельного корпуса жандармов в корпус Государственной безопасности. Возглавлять его пока будет граф Татищев, до тех пор он справлялся. Все офицеры, желающие служить в корпусе, должны пройти самую тщательную проверку. Иван Петрович, поможете с полиграфами? А Михаил Александрович, дождавшись утвердительного кивка Павлова, переходит к следующему вопросу. Второй указ о создании управления промышленно-трудовых лагерей. Его возглавит. Генерал от кавалерии Григорьев, приехавший с нами, первое, чем он должен будет заняться, Тихвин Волховским проектом. Для тех, кто еще не в курсе, подготовка к промышленной выплавке алюминия. А мы с вами, Иван Петрович, обсуждали это. Да, я привлек к работе Мордвинова это местный кревет и отставного военного инженера Тимофеева. который в прошлом году привозил образцы пород в глининую секцию, геологический комитет и академия наук откомандировали в наше распоряжение доцентов из Кюля и Васильевского. Первый химик, второй опытный геолог-полевик. Профессор Федотьев из Петроградского политехнического тоже дал согласие на работу с нами. Сложность в другом. Около трех месяцев назад там. организованное акционерное общество Тихвинская огнеупорная глина. Учредители местный помещик Унковский. Павлов делает паузу, заглядывая в свой склерозник. Уездный предводитель дворянства Будкевич, председатель земского правышвагейм и несколько фигур помельче. Они пока что настроены весьма решительно. Петр Всеславович, возьмите на заметку всех, особенно из Земцы, проверьте по своим каналам, может быть, и всплывет что-то. Регент на секунду задумывается. Стали и алюминий должны быть в руках государства, а не частных лиц. Я думаю, им можно предложить сорок девять процентов прибыли, контрольный пакет останется за нами. Они дураки, поймут, что сами не осилят. А лепить кирпичи из редкой руды мы не позволим. Академик перелистывает страничку в блокноте. Предварительные переговоры по турбинам и остальному оборудованию ведутся со шведской фирмой ICEI. Нам удалось привлечь к этой работе Генриха Осиповича Графтио. Первый проект для Волховской ГЭС-фирмы. Он разработал в 1902 году. В 1914 году модернизировал его под более мощные турбины. Прошу извинить, но все моментально стало известно германцам. Подаёт голос Потапов. Сомневаюсь, что они к такой новости отнесутся спокойно. Сие обсудим чуть позже. Затем вопросом все хорошо. Тогда Николай Михайлович, вам слово. Павлов прямо как на каком-то симпозиуме командует. Вот здесь собраны материалы по шпионажу лишь некоторых предприятий в пользу Германии и Австро-Венгрии. Потапов кладет перед собой толстую папку. Пока что мы разрабатывали две группы фирм: первая — большие предприятия пангерманского электрического синдиката: Московское, Киевское, Русское и прочие общества электричества. Особое место. Общества электрического освещения 1886 года. Они уже практически не таяют, шлют через упомянутую Швецию доклады в бюро Кунна при германском генеральном штабе. Решение о ликвидации фирмы предполагалось давно, но усилиями некоторых персон постоянно откладывалось. Вы можете назвать этих персон? В голосе регента слышатся металлические нотки. Так точно. Обывший председатель Совета министров Гарри Мейкен и граф Букс Гаведан, супруга которого в девичестве носила фамилию Сименс. Пётр Всеславович, это по вашему профилю. Гарри Мейкен, действительно тайный советник первого класса. Воронцов напоминает некоторые нюансы российской юриспруденции. У корпуса госбезопасности будут все полномочия. Михаил Александрович раздраженно повышает тон. Эти предприятия будут реквизированы в казённую собственность, и в первую очередь та фабрика, о которой вы, Николай Михайлович, докладывали. Расскажите остальным в двух словах. Речь идет о целлюлозной фабрике Вальдгов. Впервые обратили на нее внимание в связи с делом полковника Мисаедова. Против членов правления были найдены явные улики в сношениях с германским генеральным штабом. Директора и служащие немцы были высланы в Сибирь, было выбрано новое правление, и Вальдгов продолжил работу, поставив в название Русское акционерное общество. Как недавно обнаружилось, фирма выплачивает своим сильным половину их прежнего жалования. Можете представить поселенца, имеющего доход до пятнадцати тысяч рублей в год? В дополнение к этому двое конторщиков германцев. Успевших принять российское подданство, зачистили в Стокгольм, и где наши агенты застели их при посещении германского посольства. Фабрика должна стать каденной. Необходимо провести тщательное расследование с подробным освещением в газетах. Я беру на себя прессу и формирование общественного мнения, а Петров Всеславовичу лучше скоординировать свою работу с Николаем Михайловичем. Наверное, нужно создать свободную следственную оперативную группу, куда войдут офицеры КГБ и ГУКШ. Павлов спокойным тоном распределяет обязанности, на что Потапов и Воронцов согласно кивают. Николай Михайлович, параллельно пусть работают по тому списку, что вы озвучили. Регент многозначительно улыбаясь переходит к следующему вопросу. Теперь о планах летней военной кампании. По согласованию с союзниками мы собирались проводить Босфорскую десантную операцию, и объявим, что проводить не будем. Ваше императорское высочество, взятие проливов считается основной целью этой войны. Келлер от неожиданности начинает картафить сильнее обычного. Почему уже? Фёдор Артурович, я прекрасно понимаю ваши чувства, но у нас просто нет и не будет сил для этого. Академик снова вылезает на трибуну. Французы, усиленно подталкивавшие румын к боевым действиям, добились своего. Румыния приносила больше пользы, будучи нейтральной. Но господа-легушатники искусно сыграли на чрезмерном тщеславии румынского короля. В итоге армия Румынии Моментально разбиты, а наш фронт тут же удлинился более чем на тысячу верст, и туда были кинуты все резервы. Мы, конечно, сможем высадить десант, захватить плаздармы, но удержать их не получится. Вдобавок все снабжение морским путем мимо враждебного румынского и болгарского побережья. И позвольте спросить, зачем, собственно, нам нужны проливы? Про водрузить Крест на Святой Софии я знаю, а помимо этого свободный проход в Средиземное море, устройство там военно-морских баз, противодействие грандфлоту. Келлер перечисляет свои требования. Давайте по порядку. Проход в Средиземном море будет по итогам войны. Турцию заставит поменять режим проливов, наши корабли смогут свободно проходить. Оно боюсь, что те же британцы также смогут свободно попадать в Черное море. Устройство баз где? Куда не плюнь, попадешь в Юнион Джек. Противодействуя Гранд-флоту, чем? Тремя линкорами против двух десятков? Федор Артурович, выслушайте Ивана Петровича до конца. Великий князь пытается примирить спорщиков. Так вот, наша задача вывести Турцию из войны. И вместо лихого кавалерийского наскака на Босфор я предлагаю крейсерскую войну на коммуникациях противника. Необходимо создать специальную флотилию или эскадру. Не знаю, как там у флотских это называется. Морской стратег из меня никакой. В состав этой, ну пусть будет эскадры, должны входить все подводные лодки Черноморского флота, плавбаза для их обслуживания, один или два. авионисующих корабля. А что у нас уже и авианосцы имеются? В голосе Келли расквазит неприкрытый сарказм, и генерал так увлекся спором, что, не подумав, ляпнул и навременное слово. Вот у потапова бровки-то взлетели. У нас, Федор Артурович, имеется воздушная дивизия Черноморского флота, четыре авиатранспорта, на каждом по восемь летающих лодок. На чём мы остановились? Ага. Далее. Корабль-носитель минных катеров. В качестве последних предлагается использовать малотоннажные суда флота с установкой на них торпедных аппаратов. У турок два основных маршрута. Босфор-Констанция для перевозки военных грузов и угольный Босфор-Зонгулдак. Вот и представьте, что в непосредственной близости от них появились Вышеперечисленные корабли в сопровождении пары крейсеров и нескольких эсминцев. Понятно, откуда ветер дует. Наш гениальный академик предлагает нечто типа авианосной ударной группировки создать. Блин, какая-то мысль окраем проскочила, очень-очень интересная. Так, вспоминаем: АУК, корабли, колонна, килеватор. Анелсон, линия, линейный корабль, белоснежные пруса, пруса. Адесе и капитана Блэда. Пираты. А бардаж? Иван Петрович, звените, что прерываю? У меня жизненно важный вопрос. Радостно улыбаюсь отропевшему академику. Если, конечно, сочтете важными рассуждения маленькие сухопутные крылки. Что дешевле: торпеда или ящик взрывчатки? На кого будут? Охотятся все ваши лодки, гидропланы и торпедные катера. На грузовые пароходы с максимальной скоростью грустные черепахи. Нет, я не против, если будет скоростная цель вперед из песней. Мое предложение: вместе с минными катерами или вместо них найти катера с пушечно-пулеметным вооружением и возможностью нести десант. Два-три катера остановят любой пароход. Если тут будет чем-то отстреливаться, поможет старший брат Сминец. Если нет, заход с двух бортов, обордаж, стоп машина, туркам сорок пять секунд на спуск шлюпок, открыть кингстоны или что там у них есть. Если нет, ящик тратила на днище поджечь шнуры ходу. Забортная водичка, попав в котел, доделает начто. «И где вы, Денис Анатольевич, найдёте очень специфически тренированных людей для этого?» — ёрничает Павлов. «Опять в своём батальоне?» «Отнюдь. Для этого лучше всего подойдёт батальон гвардейского экипажа под командованием Ковторанга Воронова после усиленных тренировок». «Хм, а мысль неплоха. Спасибо». Академик дает задний ход и задумывается над только что сказанным, чем и пользуется великий князь Михаил. Итак, господа, военная кампания этого года официально будет выглядеть так. Оборона на всех фронтах и, как максимум, организация сплошной блокады турок на Черном море. Николай Михайлович, прошу вас через три дня доложить, какие есть у нашей зарубежной агентуры возможности выйти? на болгарского царя Фердинанда или его сына Бориса, а также на пророссийски настроенный генералитет и промышленников, имеющих на вышеуказанных персон хоть какое-то влияние. Есть же там те, для кого четвертый января остался национальным праздником. На этом, думаю, наше совещание можно закончить. Ну, наконец-то. Кроме официального высочайшего повеления перевести объект Керюха из состояния реального в потустороннее и ничего нового для себя не услышал, кроме непонятных пока намеков про Болгарию. А раз начальство с командовало конец вечернего, да еще и само показало пример риторады, значит, остаток дня можно считать выходным.